21-22 ноября, воскресенье, понедельник. Впечатление Дигби-драйвера о мистере Джеффри Уэскоте, как всегда поверхностное, неполное и циничное, оказалось, тем не менее, и тоже, как всегда, весьма недалеким от истины. Хотя мистер Уэскот ни разу в жизни не переступал порога здания суда, ни в качестве ответчика, ни в качестве кого бы то ни было, была в нем, однако... Некая глубоко укоренившаяся неразборчивость в средствах, приправленная эгоизмом и безотчетной грубостью натуры. Он жил по им самим установленным законам, а подчас не гнушался переступать и их. Род человеческий интересовал его довольно слабо. Он отдавал предпочтение неодушевленным предметам, в особенности рукотворным, и не давал себе труда это предпочтение скрывать. Если надо было отладить до совершенства тонкий хитроумный механизм, Он проявлял чудеса изобретательности и терпения. В общении с людьми ему не хватало ни того, ни другого. Природа наделила его более чем средним умом и недюжинным умением сосредотачиваться. Но сквозь целеустремленность и напористость порой просматривалась нетерпимость, доходящая до фанатизма. Вечером на следующий день, воскресенье, мистер Уэсткот сидел в одиночестве у себя в комнате и угрюмо пялился на экран цветного телевизора, Завернувшись в два одеяла после того, как счетчик газового камина, становившийся, как все счетчики в наемных квартирах, особо прожорливым в морозную погоду, проглотил последний шиллинг из отведенного на сутки бюджета. Повод был недостаточным, чтобы запускать руку в и без того истощенный фонд покупки акваланга. Образ чумных псов, сеющих вокруг себя страх и погибель, Блуждал, изгоняя покой по лабиринтам его сознания, точно красный смерть по запутанным закоулкам обиталища графа Проспера. Мысленным взором мистер Уэскот уже видел, как неутомимо преследует собак по скафельской гряде, выслеживает их на заснеженных просторах Хелвелина, гонится за ними от лиственничных перелесков Эскдейла до бурливых водопадов нижних врат. В его воображении их тела, аккуратно прошитые пули в сердце или в мозг, уже стыли на склоне холма. К дьяволу этого оратора вместе с фотографиями, интервью, почетом и славой. Тут куда уместнее тайная, без всякой огласки, вендетта. Единоборство один на один, необходимая и неизбежная жестокость в отношении пакостных тварей, имевших наглость попортить его машину и сожрать продуктовый запас стоимостью в 3, а то и в 4 фунта. Застрелив их, он даже не даст себе труда посмотреть на трупы. Просто повернется и уйдет домой. К одиннадцати вечера план его созрел окончательно. В понедельник и во вторник, разумеется, полагалось быть на работе. Однако по служебной инструкции он имел право пропустить по болезни два, но не более, рабочих дня, не предоставляя медицинской справки. А если принять во внимание пережитое им потрясение, а также холодное время года, Вряд ли кто станет задавать лишние вопросы. Конечно, могут позвонить с работы домой, а его не окажется на месте. Но, скорее всего, не позвонят. А в крайнем случае миссис Грин, квартирная хозяйка, уж, конечно, его прикроет. Придется проинструктировать ее перед уходом. Правда, кто-нибудь может увидеть его на холмах и рассказать об этом в банке. Но вероятность этого столь ничтожна, что не заслуживает рассмотрения. Со всегдашней методичностью он достал и проверил необходимое снаряжение. Туристские ботинки, тонкие и толстые носки, непромокаемые штаны, шарф, перчатки, куртку, зюйдвестку, термос, карту, свисток, призматический компас, бинокль, рюкзак, а также четырехфутовый водонепроницаемый чехол для альпинштока, в котором в целях конспирации носил свой винчестер со съемным оптическим прицелом он хранился отдельно в противоударной упаковке и отвертку, чтобы привинчивать прицел к стволу. Даже табачный человек не готовился к своей работе столь основательно и неспешно. Закончив сборы, он разделся, ополоснулся в тепловатой воде, завел будильник на обычный час и улегся в постель, не снимая носков и накрывшись пальто поверх одеяла. За завтраком миссис Грин поцокала языком и покачала головой, но отговаривать его не стало. Им никогда не приходило в голову допускать в своих взаимных отношениях столь ярко выраженное проявление интереса к другому, как обмен мнениями и попытки доказать свою правоту. Они довольствовались фразами вроде «передайте мне соль» или «до обеда я буду дома». Говорить «у меня на это иная точка зрения и сейчас попробую объяснить почему» было не принято. Им также не пришло в голову, что если мистеру Уэсткоту удастся пристрелить одного или обоих псов, то, пометуя поднятую вокруг этой истории шумиху, ему вряд ли удастся вернуться так же незаметно, как он собирается уйти. Нет, все это было не в их характере. К ужину в воскресенье предполагались колбаски. Это-то миссис Грин помнила прекрасно, и ей было совершенно ясно, что мистер Уэсткот так дело не оставит. Ну и хорошо». Кроме того, она прекрасно понимала, что в интересах мистера Уэсткота следует держать язык за зубами. Без 20.10 он сел в возвращенную после дезинфекции Вольво и тронулся в путь. Для начала мистер Уэсткот вернулся на место, где на них было совершено нападение. Как и в тот раз, остановив машину, он решил подождать и посмотреть, не появятся ли собаки снова. Когда через полчаса они не появились, он стал обдумывать свой следующий шаг. «Два дня тому назад, — размышлял он, — они спустились с холма, что к востоку, откуда-то со стороны рыбачьего ручья. Кроме того, мистер Уэстко читал в газетах, что несколько дней тому назад они вызвали переполох на ферме в Гленрезинге. Выходило, что, скорее всего, лежбище у них где-нибудь на Хелвелинской гряде или под нею, между трясиной и южной оконечностью Улс озера. Мистер Уэскот вышел из автомобиля, запер его, вскинул на плечи рюкзак и зашагал к рыбачьему ручью, минуя купу высокой травы, шагая по набрякшему водой мху и торфянику по последним островкам подтаявшего снега. То, что добычи не давалось в руки, его даже радовало. Более того, он надеялся, что поиски окажутся долгими и трудными. Он твердо решил найти и уничтожить собак. У него теперь были сугубо личные счеты. Псы нанесли урон его собственности. Они нарушили установленный порядок. Нехорошо, если задача окажется слишком простой. Он намеревался доказать себе или кому-то еще, что готов стать горой на защиту своего крошечного королевства. От когда до истребины не нашлось ни одного человека, который сумел бы сладиться этими тварями. Он с ними сладит. За последующие пять с половиной часов. Пока не спустились ранние сумерки, мистер Уэсткот покрыл расстояние в 13 миль. Ему повезло, тумана не было. Скарабкавшись для начала на перевал, где он обнаружил припорошенные отпечатки двух пар собачьих лап, за которыми далеко проследить по потаявшему снегу не мог. Он некоторое время обозревал в бинокль территории между зубчатым и водохранилищем. Никого, если не считать кроншныпов и конюков. Тогда он взял к югу и уверенно зашагал к вершине Взгорья. Постепенно он одолел всю гряду – Белый склон, Каратыш, а потом и Хелвелин – с частыми остановками, чтобы оглядеть склоны. Особое внимание он уделил укромной котловине Красного озера между Голенастым склоном и Кацтекамом. Именно здесь, много лет назад, целых три месяца продержалась в живых охотничья сука, охраняя тело хозяина, упавшего с круче над озером. Кто-то ему говорил, что с тех пор здесь водятся привидения, хотя ни Скотт, ни Вортсворт, посвятившие этому происшествию каждый по стихотворению, которое он в свое время потрудился отыскать и прочесть, ни словом не упоминает о том, что же в конце концов сталось с собакой. Все так же безрезультатно он отшагал мили две к югу от долиного пика, присел на четверть часа перекусить, после чего приступил к довольно трудному спуску на восток, по узкому, все еще покрытому наледью языку. Оттепель и гололедица превратили язык в весьма и весьма опасное место. Почему, собственно, мистер Уэсткот и выбрал этот путь? Если бы была надежда выследить там собак, он не побоялся бы и северного склона скафельской гряды. Он готов был на любые лишения, труд и даже опасности, лишь бы добиться успеха в своем начинании. На языке он неоднократно поскальзывался на бледенелых камнях, однако упорно продолжал путь к лощине и маленьким водопадам на Ратуицком ручье. Вернулся он по скальным кряжам и долинам к востоку от Хелвелина. Напрямик по торфяникам и лишайникам, распадкам и мшанникам, скалам и травам. Собак как не бывало. За весь день он не встретил ни души. К машине он возвратился по Гати, раздумывая, преуспеет ли, если отправиться на следующий день к северу, на кулич. Все еще размышляя об этом, он вернулся в Уиндермир и узнал от миссис Грин, что днем воскресенья фермер из Конистона, разыскивавший заблудившихся в снегопад овец, видел собак в дальней части Леверского озера. Он признал их с первого взгляда и пустился на утек, успев, однако, заметить, что они изрядно изябли и оголодали. Дикби Драйвер сразу же примчался в Конистон. Однако услышал всю ту же историю, которую услышал я других очевидцев, распрощался с фермером через какие-нибудь пятнадцать минут и, снова оказавшись в своей комнате, дал волю накопившемуся раздражению. «Черти хвостатые, сдохнут ведь еще чего доброго, отдадут мать их богу душу, и вся затея вылетит в трубу! Симпсон кочурится от злости! елки палки так и этак! Ничего-ничего, драйвер, еще не все потеряно. Что делать, что же делать?» Ладно, придется-таки сунуться в центр и попробовать кого-нибудь там разговорить. Выбирать особо не приходится. Он набрал номер Лоусон-парка и на сей раз, по странной прихоти судьбы, попал прямо на доктора Бойкота, который назначил ему встречу через 48 часов в середине дня в среду 24 -го. Как уже говорилось, Дигби-драйвер не тратил время на тягомотные, бесперспективные интервью с официальными лицами. По его представлениям, не слишком далеким от истины. Как правило, основной целью таких интервью было приглаживание, а то и вовсе сокрытие фактов, которые как раз и представляли интерес для журналиста. Куда плодотворнее обычно оказывался разговор с вахтером или уборщицей. Впрочем, на сей раз драйвер прекрасно знал, с кем стоило бы поговорить, если удастся. «Послушайте, мистер Бойкот, начал он, — «То, что вы согласились со мной побеседовать, конечно, очень любезно с вашей стороны. Но вообще-то я хотел бы пообщаться со Стивеном Пауэллом. Он все еще болеет?» «Да, к сожалению», — ответил доктор Бойкот. «А почему вы хотите говорить именно с мистером Пауэллом?» «В прошлый раз, когда я подвозил его из Даннердейла, он мне здорово помог. Это ведь от него. Ну ладно, неважно». Короче говоря, я не хочу отнимать у вас время, и если бы можно было побеседовать с Пауэлом, меня бы это вполне устроило. Может, дадите мне его адрес?» «Насколько я понимаю, он должен завтра-послезавтра выйти на работу», — ответствовал доктор Бойкот. «Так что, если хотите, в среду я и его приглашу на нашу встречу. В три часа вас устроит? Прекрасно. Ну что ж, всего хорошего». 23 ноября, вторник. На следующее утро вершина холмов затянула дымкой, и тем не менее мистер Уэсткот выступил в поход даже раньше, чем накануне. Добравшись до малого Лонгдейла, он обнаружил, что на северной конечности Коннистонской гряды видимость куда лучше, чем у старика. Поэтому он проехал до Рейновского прохода, оставил там машину и по мокрому кряжу забрался на вершину серого монаха. Потеплело. Зато стало очень сыро. Дул легкий западный ветер. Мистер Уэскот в своей теплой куртке обливался потом, пока глядывал в бинокль склоны над Цитоидским озером и бурливым ручьем. Собаки не обнаружились. Перебравшись через седловину к валунам, он пообедал раньше обычного и двинулся к югу, в сторону витрила, курганных утесов и леверской тропы. Здесь туман превратился в ощутимую помеху. Уэскот, определив, что находится прямо над Ливерским озером и тем местом, где собак видели двумя днями раньше, спустился к пещерному ручью и обследовал его окрестности с особой тщательностью. Ничего не обнаружив, он вернулся на тропу. Природная въедливость и упорство не давали ему упасть духом, однако точный рыбак за целый день не выудивший ни рыбешки, он вынужден был призвать на помощь всю свою волю, выдержку и дотошность, чтобы не сдаться и закончить день героем, со щитом, а не на щите. Кто знает, туман туманом, но ведь он в любой момент может наткнуться на собак, затаившихся в торфяной яме или под кустом репейника. Ведь с фермером, судя по всему, именно так и случилось. Ориентируясь в тумане с помощью призматического компаса, он зашагал в сторону лысого холма, козьей тропы и могучего утеса. «Я очень рад, Стивен, что вы оклемались и вышли на работу», — начал доктор Бойкот. Тут набежало несколько неотложных вопросов. «Кстати, надеюсь, вы нормально себя чувствуете?» «Да вроде как ничего», — ответил мистер Пауэлл. «Немного не по себе, как бывает после гриппа, но это пройдет». По правде говоря, его пошатывало и мутило. «Что ж, работа иногда бывает неплохим лекарством, особенно если принимать его небольшими дозами», — пошутил доктор Бойкот. «Обязательно ступайте домой пораньше. Однако я хотел бы сегодня же ввести вас в курс дела относительно нового заказного эксперимента. Я хочу со временем передать вам руководство этим проектом». «Кстати, шеф, а как там дела с этими собаками? Все еще бегают на свободе?» «Ах да, хорошо, что вы мне напомнили. Бегают?» «Еще как! То туда прибегут, то сюда. В субботу, насколько я понимаю, они ограбили машину, вытащили из нее корзинку с едой. Телефон звонит, не переставая. Боюсь, сегодня и вам достанется. Только учтите, пожалуйста, мы по-прежнему не признаем, что это наши собаки. Кто знает, наши, может, давным-давно сдохли. А что Уайтхолл? Кипятится по-прежнему». Насколько я знаю, ожидаются какие-то дебаты в парламенте. В прошлую пятницу, как вы помните, притащился этот Майкл, как его там, потребовал, чтобы ему показали лабораторию Гуднера, и долго выдавливал из меня заверение, что собаки ни под каким видом не могли подцепить зараженных блох. Мистер Пауэлл изо всех сил попытался прикинуться заинтересованным. «И вы дали ему такое заверение?» «Разумеется, нет. Как можно?» «Мы как -никак ученые, политика не наше дело. Мы должны выполнять свою работу, а не плясать под дудку всяких там Вестминстеров и Уайтхоуов». «Так ведь они же нам деньги дают». Доктор Бойкот решительно отмахнулся от этой тривиальной мысли. «Это тут ни при чем. Чтобы мы могли делать свое дело, кто-то должен находить для нас деньги». С таким же успехом можно сказать, что Вестминстер и Уайтхолл финансируют осинизационные работы. Так они и финансируют хотя бы некоторую часть. Доктор Бойкот прошел мистера Пауэлла укоризненным взглядом, после чего продолжил. Ну ладно, насколько я понимаю, больше всего в министерстве расстроены из-за того, что им вообще пришлось признать, что у нас проводятся исследования чумы, да еще по заказу Министерства обороны. «Разумеется, эта информация считалась секретной. Никто об этом не должен был знать. Даже вот вы, к примеру, не должны были». «Да я и не знал. Почти что». «Я так и не пойму, как они об этом пронюхали», — заметил доктор Бойкот. «Ну уж теперь газеты выжмут из этой ситуации все, что смогут, я полагаю». «Да, кстати, о газетах. Я договорился о встрече с этим типом из оратора, драйвером, завтра в три часа дня». «Попрошу вас тоже при этом присутствовать. При разговоре с таким человеком всегда нужен свидетель, на случай, если он потом переврет мои слова». «Хорошо, шеф, я понял». «Да, так вот, касательно проекта, про который я вам начал говорить», продолжал доктор Бойкот. «Работа большая на американские деньги. Тоже, разумеется, для оборонного ведомства. Здесь установят очень большой холодильник, внутри которого создадут условия, приближенные к тундровым или степным, неважно. Поставим там ветродуй и устроим что-то вроде бурана. Условия заполярья, сами понимаете. В глубине будет находиться какое-нибудь укрытие и пища, а вести туда будет транспортер обратного хода, по которому подопытные животные должны будут покрыть расстояние от 30 до 60 миль, чтобы добраться до цели. Можно придумать и другие препятствия, возбудить или страх, или что-нибудь в этом духе. Об этом мы пока еще не окончательно договорились. Однако, а какие именно подопытные животные, шеф? По всей видимости, собаки. Они лучше всего подходят. Что касается измерений...» Мистер Пауэл прикрыл глаза. Его пошатывало. Голова кружилась. Он начинал понимать, что ему сильно не по себе. Попытавшись опять сосредоточиться на том, что говорит доктор Бойкот, он вдруг услышал снаружи короткую пулеметную очередь. Вздрогнув, он подался вперед и выглянул в окно. Подручный Тайсона мальчишка Том нес из сарая подсобки ведро овсянки и развлекался тем, что волок деревянную шумовку по листу рифленого железа, которым была залатана стена. — Так вот, Стивен, что касается измерений, мистер Пауэлл собрался с духом. «Я... Я этого... Того... Как вы думаете, шеф? Но дело в том, что... Послушайте, вы не могли бы поручить это кому-нибудь другому, понимаете?» «Кому-нибудь другому?» — озадаченно переспросил доктор Бойкот. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, я сейчас не могу объяснить, только...» Мистер Пауэлл спрятал лицо в ладонях. Потом, подняв глаза, проговорил. Я, наверное, еще не совсем поправился. Я хотел сказать, ну, то есть, к своему ужасу доктор Бойкотт увидел, если только ему не показалось, что глаза мистера Пауэлла полны слез. Доктор Бойкот поспешно заговорил. «Ну, ладно, ладно, давайте пока оставим этот разговор, вернемся к нему попозже. Пока займитесь своими обычными делами. Кстати, пока вас вчера не было, Эврил закончила с этим аэрозолем». Совершенно безнадежная штука. Вторую группу кроликов тоже пришлось полностью уничтожить. Понятия не имею, как они собирались предлагать такую халтуру на продажу. Отняли у нас кучу времени. Мы им, разумеется, выставим счет за кроликов. Ну что ж, если до тех пор не увидимся, жду вас завтра в три часа дня.